Глава двадцать вторая. Торжество легкомыслия. Когда в один прекрасный день на вас, долго сидевшую на скудном информационном пайке, внезапно обрушивается лавина информации по принципу то пусто, то густо, радости это вам, честное слово, доставляет мало. Надо все запомнить. соединить концы с концами, проанализировать, осмыслить. А если не анализируется? Если концы с концами пока не возможно связать? Что тогда? Обилие информации в этот день преследовало Катю по пятам. Нина прислала длиннющую путанную СМСку. Никита Колосов рассказал о сообщение Ануфриева и его визите в Волгоград. Драгоценный утром с заговорщическим видом попросил сегодня освободиться пораньше, потому что, мой зайчик, будет один сюрприз. И в довершении всего в главк прибыл следователь областной прокуратуры пивоваров, ведущий дело Евдокии Абакановой. Прибыл на встречу с консультантом по вопросам частных нумизматических собраний. По совести признаться, Катю больше всего занимала в этот суетный день мысль о сюрпризе от драгоценного. Что это вдруг на него нашло? Чего это он там затеял? На прочие же вещи приходилось отвлекаться. Во-первых, отвлекаться приходилось на Нину. В её послании было сказано: А твоём приезде в качестве коллеги врача по детским нервным болезням косвенно договорилась с Павлом Судаковым. Приезжай завтра в Калмыково, предварительно мне позвони, уже как врач-коллега. Тут всем это моя инициатива до лампочки. П.С. Катя догадалась, что опять же имеется в виду Павел Судаков. Дал согласие, имела с ним разговор по поводу их семьи, очень странный. Он сказал, что их семья вырождается. Кажется, это причиняет ему сильную душевную боль. В чём-то он меня даже пугает. Ну, как прикажете анализировать такую вот шифротелеграмму? всерьёз? Катя общалась с мобильником, перечитывала послание. Интересно, что Нина имеет в виду? Стиль у него какой-то такой уж очень эмоциональный. Нет бы попроще объяснила, что под всем этим подразумевается. Сильная душевная боль, семья враждается, в чём-то он меня пугает. Это точно так же непонятно и странно, как тот намёк на портрет генерала Абаканова. Я ведь хотела его где-нибудь отыскать и посмотреть, подумала Катя, чтобы составить впечатление, понять Нинку. Ладно, где теперь его искать? Вот поеду туда к ним и всё увижу своими глазами. О том, что недалеко как завтра она окажется там у них, Катя поначалу размышляла как-то отстранённо. Словно это её совсем не касалось. Словно кто-то другой, а не она, должен был ехать туда и наблюдать, анализировать, делать выводы. Кому всё это нужно? уныло думала Катя. Никите. Но он, кажется, всецело поглощён этой новой, так неожиданно возникшей версией. По поводу новой версии она пока не имела никакого иного мнения, кроме того, что версия эта из всех возможных самая неправдоподобная. Но спорить с Колосовым пока было рано. Слишком мало ещё она знала. Ей было известно лишь то, что и сам Коласов ищет для себя новые факты и разъяснения. За разъяснениями он, например, направился в институт склефосовского гражданки фиклистовой Варвары Петровне. Именно так по паспорту была фамилия матери близнецов Ирины и теперь уже покойного Фёдора. Катя поймала его на выходе из Главки, сказала, что с Ниной всё улажено и завтра она едет туда. Куда ты ещё едешь? хмуро спросил Колосов. К ним домой, ты что, забыл? Мы об этом столько говорили. Мне кажется, пока надо повременить. Нина договорилась с Павлом Судаковым, он дал согласие. Потом всё может измениться, и в другого случая побывать там мне может уже не представиться. Я вообще против, чтобы ты сейчас туда ездила. Ещё вчера утром ты был за обеими руками, а теперь против, Коласов хмурился. Это на тебя так повлияло новость об убийстве в Волгограде? прямо спросила Катя. Ты, конечно, со своим фейсбэшником всё что угодно можешь думать по этому поводу. Но я, лично я, пока никакой, ну, ни малейшей связи между этим и нашими случаями не вижу. Связь уже в том, что им про события в Волгограде известно, и они их пугают, ответил Колосов. Ну тогда тем более мне надо там побывать, а вдруг я что-то узнаю, что-то важное. Ты там будешь не жить. Ты просто приедешь, побудешь ненадолго и уедешь, как частный врач. Кстати, тебе ведь за этот визит они должны заплатить. Он усмехнулся. Нина, твоя этот вопрос провентилировала? По поводу оплаты Катя решила обговорить всё на месте. Бесплатная консультация могла вызвать подозрение, в том числе и в отношении Нины. А Кате меньше всего на свете хотелось таким образом осложнять её положение в этой семье. Вся эта авантюра с одной стороны и жутко её привлекала, будоражила любопытство, Но вместе с тем, с другой стороны, на сердце скребли кошки, и совесть была неспокойна. Под опытным кроликом во всех этих авантюрных оперативных играх, в комбинациях был ребёнок, больной, остро нуждающийся в помощи. Боже, они же будут спрашивать моё мнение по поводу его состояния. Что я им скажу? Думала Катя. Это до какой наглости надо будет докатиться, чтобы чего-то там еще советовать? Но в этом трудном вопросе Катя решила целиком положиться на Нину. Пусть она врач-стоматолог, но она все же самый настоящий человек в белом халате. А они даже в авантюрных патовых ситуациях помнят о клятве Гиппократа и мудром дивизии «не навреди». Драгоценный позвонил в обеденный перерыв. Катя только-только оторвалась от компьютера, закончив сочинение похального репортажа по теме улучшения раскрываемости и проблеме борьбы с укрытием преступлений. Несмотря на то, что формально она находилась всё ещё в отпуске, её шеф попросил срочно сделать этот материал для интернет-ского сайта. Катя, во сколько освободишься? спросил Вадим. Катя хотела было ответить. Да я уже вроде всё закончила, но что-то её остановило. И она уклончиво ответила: "Часа через полтора, но лучше я тебе сама позвоню, Вадик, хорошо?" Он буркнул что-то нечленораздельное. Катя подумала: "Вот в какой-то веки муж драгоценный собрался сделать ей какой-то сюрприз, а она тянет время, Юлит." Она выключила постылый компьютер, забрала дискету с репортажем, дома вечером доделаю. Забрала сумку, накинула пальто и спустилась вниз, решив, что зайдёт в любимое кафе у консерватории выпить кофе, и уже туда вызовет драгоценного. Но в этот момент она увидела следователя прокуратуры Пиваварова, того самого, что вёл дело по убийству Евдокии Бакановой. Он только что разделся в гардеробе в вестибюле Главка и причесывался перед зеркалом. Катя была с ним знакома по прежним делам, по прежним своим репортажам. — Вы Колосову, Александр Савич? — А он уехал, — сказала она. — Я знаю, мы созванивались. — Я в розыск. Должен подойти эксперт-нумизмат. Следователь глянул на часы. Сюда к вам ему ближе, чем ко мне в прокуратуру. Опаздываю. Наверное, уже ждет меня у ваших ребят в кабинете. Словосочетание «Эксперт-нумизмат» произвело на Катю магическое действие. Она тут же решила остаться, мысленно поздравив себя, что так умно распорядилась временем, оттянув свидание с драгоценным мужем на полтора часа. Эксперт действительно уже ждал Пивоварова. Сотрудники отдела убийств в отсутствие Колосова выделили ему просторный кабинет. Катя просочилась за следователем, он не возражал. Она ожидала увидеть в роли эксперта по нумизматике какого-нибудь пожилого профессора с бородой и в твидовом пиджаке, вышедшим из моды. Но в кабинете за портативным ноутбуком с достоинством восседал безусый ясноголозый мальчик. с лицом доверчивым и разрумянившимся от волнения. Каховский Денис. Денис Иванович, доцент, представился он. Экспертиза готова. Я решил не посылать по факсу, а прийти сам. Большое спасибо. Следователь Пиваваров окинул эксперта оценивающим взглядом. Молод, соплив доцент. Но где лучше-то взять, когда Академия наук в таком печальном положении? По поводу представленной на исследование монеты доцент Коховский покосился на Катю и ещё больше разромиянился от усердия. Могу сообщить следующее. Он открыл файл в ноутбуке с фотоснимками. Катя увидела на экране что-то похожее на два золотых блюда с грубым рисунком. «Та самая монета, надо же, какая она в увеличенном виде!» — подумала она. Рисунок словно детские какие-то фигурки. Здесь вот одна, а здесь целых три. Лица, точка-точка, запятая. На головах вроде венцы или короны, у одного в руке какая-то палка. «Перед нами, без всякого сомнения, византийский золотой солид», — сказал Каховский. Датированный второй четвертью VII века. Место Чеканки – Константинополь. Вот здесь указан вес, диаметр. Монета от Чеканина в период кратковременного совместного правления императоров Константина, Ираклия и Федора Давида. Единокровных сыновей императора Ираклия. Нет никаких сомнений, что монета абсолютно подлинная, и в связи с этим она представляет собой огромную художественную и коллекционную ценность. Ценность? переспросил следователь Пиваваров. Что, неужели такая редкая? Совершенно уникальная! воскликнул доцент с жаром. Из истории нам известно, что период совместного царствования юных детей императора Ираклия был очень недолгим и занимал всего несколько месяцев. Существуют монеты царствования самого императора Ираклия, их немало, и они весьма ценны. Но золотой солид времён совместного правления Константина и его братьев это настоящая находка. Событие для нумизматики Вот тут, видите? Он указал на снимки. Реверс и аверс монеты. На аверсе изображён юный император Константин с окакией в руках. С чем, извините? Перебил его пивоваров. С окакией? Так византий назывался свиток с прахом, символизировавший бренность человеческого существования. Император Константин правил совсем недолго и погиб в результате дворцового переворота, затеянного его малолетними братьями и сёстрами, детьми его мачехи и второй жены императора Ираклия Мартины. Вот тут на реверсе монеты, видите, он изображён вместе с ним, с Ираклием и Фёдором Давидом. Они все трое увенчаны коронами. Справа на монете изображён знак креста. — символ смирения и одновременно божественности власти. «Сколько может стоить такая монета?» — спросил Пивоваров. «На аукционах цена за византийские золотые соли до эпохи раннего Средневековья обычно колеблется от четырех до шести тысяч долларов», — ответил Каховский. «Что касается этой уникальной монеты, ее ценность гораздо выше». От десяти тысяч и дальше в соответствии с запросами и возможностями тех коллекционеров, которые захотят приобрести эту монету. Если бы она попала на нумизматический аукцион, думаю, таких охотников нашлось бы немало. Особенно за рубежом. На Западе сейчас огромен интерес ко всему, что связано с Византией. Простите, я могу задать и вам вопрос? Да, конечно, Денис Иванович. Эта монета фигурирует по уголовному делу, я правильно вас понял? спросил Каховский. Вы не могли бы назвать мне фамилию человека, возможно, коллекционера, которому она принадлежит или принадлежала? К сожалению, пока в интересах следствия мы не можем вам этого сказать. Пиваваров покачал головой. На лице эксперта отразилось досада, но он, хоть и молодой да ранний, но вежливый ни единым словом не выразил своего жесточайшего разочарования. «Ты представляешь, Вадик, в этом деле замешано еще и византийское золото!» сообщила Катя Драгоценному, с которым встретилась ровно через полтора часа на привычном месте, на Большой Никитской возле зоомузея. Сколько уж раз верный Драгоценный приезжал сюда и терпеливо ждал ее за рулем не с честью. по какому ещё делу. По Абакановскому. Катя вздохнула и рассказала мужу о выводах эксперта и самое главное об информации по Волгограду. Семья генерала Мужайло убита при невыясненных обстоятельствах. Кто такой был этот генерал? Фамилия вроде на слуху, но я про него ничего не знаю. А признаться в этом своему, аперу гордость не позволяет, да? — хмыкнул Кравченко драгоценный, выруливая от зоомузея к консерватории. «Во-первых, он не мой опер, а просто опер», — Катя пожала плечами. «И потом, Колосов сам, кажется, сильно плавает во всей этой МГБ-вской истории. У него и память плохая, не то что твоя профессиональная, тренированная». Она опускалась до грубой лести мужу. Ну, так кто же был этот генерал Мужайло? Афанасий Петрович-то? Зам Абаканова он был в конце сороковых, начале пятидесятых. В его ведении как раз дела следствия были. А во всем остальном неразлучны они были в те годы, как тру-ля-ля и траля-ля. Кравченко свернул на Тверской бульвар. Катя понятия не имела, куда он везет ее с таким загадочным видом. В 54-м его арестовали, дали большой срок за перегибы, нарушения законов, фальсификацию уголовных дел. Фактически он один отвечал за то, что делали они вместе с Абакановым. Попал он в свою же собственную систему исполнения наказаний. Эти журнаваи его и раздавили. Он умер в заключении. Кто там в этом твоём Волгограде убит был, его дочь, старуха, внук и всё семейство? Ну да, дочь у него была. Ничего конкретного я про неё не знаю, но кажется, ей в жизни повезло меньше, чем обakaновскому сынку. Деда-министра у неё не было. Из столицы их, конечно, после ареста отца выслали, но как видишь, сына своего Ивана вырастить сумела. Кто он там был? Банкир? Кажется, банкир. Вот и Фонатасий Петрович мужайло поразился бы, если б узнал. Он людей во враги трудового народа записывал за курицу лишнюю, за веялку, за молотилку. Всё, мол, кулаки или подкулачники, эксплуататоры. И внучка бы к стенке поставил, шлёпнул бы всенепременно. Рука несгибаемого борца не дрогнула бы. «А что тебе ещё про него известно?» «Да больше, кажется, ничего». «Нет, вспомнил». Это вроде и в его обвинении потом на суде фигурировало. Он в 49-м году вместе с Абакановым держал на личном контроле дело одного лётчика, героя войны, орденоносца. Он свою молодую жену к Берии приревновал, якобы тот её открыто домогался. Лётчик — человек отважный, попробовал бороться, но в результате оказался арестован. Его делом занимались лично Абаканов и Мужайлов. пришили ему обвинения в шпионаже и измене родине, отправили в лагерь. Грязная история, впал я в духе тех времён. Как ты всё это помнишь? удивилась Катя. А это и тебе надо помнить, назидательно сказал Кравченко. Помнить, чтобы не забывать, какая предыстория у той системы, которой ты служишь. Я служу в милиции, ответила Катя. И пока об этом ещё ни разу не жалела. Она помолчала. Они еле ползли по забитой машинами Тверской, смеркалось. Новости об убийстве семьи этого мужа ила от чего-то вдруг сейчас вышла на первый план. Я не понимаю. И Нинка какие-то странные вещи выдаёт. говорила с одним из абакановых, точнее, с их двоюродным братом Павлом Судаковым, так тот что-то плёл о вырождении их семьи. Да уж куда им враждаться дальше, хмыкнул Кравченко. Или для него их дед ираклий идеал во всём? Понятия не имею. Я их в глаза-то никогда не видела, только потерпевшую Евдокию на оперативном фото. Я хотела тебе сказать, ты не возражаешь? Я завтра собиралась поехать туда. Куда? спросил Кравченко. В Калмыкова к ним на дачу. Не надолго. Нина всё устроила. Это будет с моей стороны маленькая оперативная разведка боем. Тебе что, просто любопытно на них посмотреть? Нет. То есть, конечно, да. Катя не хотела лгать драгоценному. Конечно же, да. Ты же меня знаешь. Ну и для дела это будет полезно. Я должна помочь Нине, приободрить её, а то, судя по её посланиям, она там всё время как на иголках. Этот твой опер додумался заслать туда Нинушу в качестве агента. Кравченко сделал ударение на первом слоге. В этот замок людоеды. Нет, это предложил твой бывший коллега Ануфриев. Набрали в органы Бог знает кого, подытожил Кравченко и остановил машину. Огни рекламы. Ярко освещённая витрина, меховой салон. Выметайтесь. Кравченко галантно обошёл машину, открыл дверь и предложил Кате руку. Катя поплыла за ним по тротуару. Она всё ещё не верила. Но нет, Он распахнул перед ней стеклянную дверь салона. «Что это значит?» — спросила она. «Ты что, собрался купить мне шубу?» «Ага!» Драгоценный простецки кивнул. «Вот поднакопил деньжат, умом пораскинул и пришел к выводу, что в новой шубке ты еще больше будешь соответствовать». «Чему, господи?» Катин взор уже неотрывно влек к себе ряды модных меховых изделий, особенно жакеты и восхитительные парки из чернобурки и норки. Тому портрету, что я нарисовал себе вот здесь. Дрогаценный хлопнул себя по левой стороне груди. "О без шубы я не соответствую. Пожалуйста, помогите мне уговорить мою жену. Лукавый и драгоценный, как всегда, уклонился от лобовой атаки, жестом подозвал манерную продавщицу. Вот ехали мимо и решили заглянуть. Купить что и понравится. А ей-то у вас, в отличие от меня, ничего не нравится. У нас итальянские и шведские модели нового зимнего сезона, запела продавщица. Позвольте я вам покажу. Что скажете об этой модели? А вот этой прямой подпойс. Генерал Мужайло, погубитель лётчика-героя генерала Баканов и их потомки, грядущая поездка на бывшую гоздачу, золотой византийский солит времён каких-то неведомых императоров-саправителей. Всё это в вихрем в темпе вальса принеслось в Катином мозгу и мгновенно выветрилось. Женская натура Убийственные, все побеждающие, легкомыслие торжествовали победу. Я, наверное, жуткая дура, — счастливо думала Катя, — и выгляжу во всем этом как кукла, но, господи боже мой, да чего же хорошо, да чего же приятно. Нет, мне все-таки здорово повезло с мужем. На миг перед ее взором всплыло хмурое лицо Колосова. И тут же пропала. Словно человек с такой фамилией, по имени Никита, просто на свете не существовал.